Помощники старого гнома, представлять которых он даже не счел нужным, дружно открыли рты и выпучили глаза, не в силах отвести взгляда от сияющей драгоценности мэтр же отель напротив остался совершенно спокоен смешно оттопырил губу словно покупатель недовольный качеством товара он натянул белые нитяные перчатки странно было видеть их кузницы забитые молотами и прочим могучим инструментом и осторожно взял камень большими указательными пальцами поднес глаза не из рядовых вещица невозмутимо заметил он возвращая камень вот только почему то решила воссотворяющая, что эта красивая безделка способна купить то, над что я действительно способен. По лицам гномов помощников было ясно, что они оба готовы немедленно умереть ради этого камня. — Смотри сам, мэтр-отель! — Фесс повел раскрытой ладонью над камнем. Конечно, это не источник магии, но как э, какое-то отражение изначальной мощи там должно было сохраниться. На стенах мастерской среди развешанных там инструментов, готовых изделий, заплясали языки бешеного огня. Из ладони некроманта протянулся короткий алый клинок. Фест шагнул к лежащим к лежащей на верстаке крице, провел над ней огненным лезвием, и слиток металла распался на две аккуратные половинки. Теперь ты понимаешь... Фэйс спрятал камень и скрестил руки на груди. Проделать такой фокус не так уж и сложно, он требует больших сил, но с точки зрения примененных заклятий ничего особенного. Проворчал отель. Ну ладно, по доброте моей, все через нее страдаем Давай сюда безделку. Но руки его предательски дрогнули, когда он принял от некроманта драгоценность дракона. «Так, что нам надо?» «Ага, ага, так, не отвечай, сам вижу, ты только все запутаешь». Бормоча что-то себе под нос, отель обошел Фесса кругом, застенчиво его рассматривая. «Ну а вы чего стоите?» – крикнул он на помощников. «Живо метр мой сюда!» – и писала. Подручные гномы стопотом бросились в разные стороны. Один привелок портновский метр, самый обычный, другой подал отелю восковую дощечку и острый стилс. «Вытяни руку то распорядился мастер, после чего принялся деловито и во всех подробностях записывать результаты промеров от кисти до плеча, от локтя до кисти и так далее и тому подобное. Фэс никогда не слышал, чтобы перед изготовлением мечей оружейник снимал бы мерку, однако молча повиновался. Отель вертел его словно куклу, покрыл мелкой цифирию две вощ вощаницы и только после этого удовлетворился сделаем ему фальсион, заготовку правда придется с самого начала ковать время потребно а потом в виде еще и точить и тебе митресо время тоже надо в другой раз фэс лишь бы плечами мол работайте сколько нужно в другой но не сейчас нельзя долго задерживаться на одном месте нельзя долго говорить с одним и теми же собеседниками Он избавился от рунного меча, но кто знает, на что в действительности способны маски, э, кто им служит. Долго некроманту тут оставаться нельзя, словно услыхал его мысли, заметила Айтери. — Нельзя, поверь мне, метр Отель, у тебя же наверняка есть что-то в запасе. — Нельзя, это верно, — неожиданно согласился старый гном. — Ладно уже, по доброте моей. Снова завел он старую песню. — Посмотрю, может, и найдем чего. — Я тебе весточку пошлю, мэтреса. — Ты пока свои снадобья готовь. Тебе ведь не мне опасность грозит. Фесс не успел спросить, какая. Гнома крепко схватил ее за рука, призывая к молчанию. — Благодарим тебя, метр склонила голову Вейтери. — Буду ожидать от тебя весточку. Идем, неясыть. — О какой опасности, — он говорил, — цепился некромант, — гному, едва только мастерская отеля осталась позади. — А какой? — остановилась гном. — Отель не только искусный кузнец, — не неясыть, — он ещё и волшебник, хотя сам колдовство терпеть не может и считает, что от него всё зло. — Нельзя сказать, что он уж очень далёк от истины, — проворчал некромант. — Неважно, — строго сказала Айтери. Он почувствовал за твоими плечами тень, и теперь, я думаю, будет работать день и ночь без отдыха, чтобы только ты убрался поскорее из наших владений. Он прав. Заново ковать заготовку фальшиона, на это ушли бы месяцы. Их у нас нет. Ни меня, ни у тебя. Я помогаю тебе не ест, но я должна думать и о цене, и о цене этой помощью Боюсь, как бы она не оказалась чрезмерной наступило неловкое молчание прости, некромант гнома слегка тронуло его локоть ничего личного не хотела тебя обидеть но уж слишком могуча тень надеюсь, ты меня поймешь не волнуйся, сотворяющая глухо отозвался Фесс пойму, конечно, иначе и быть не может неясно только было как отель за столь короткое время сумеет сделать и фальшион, и глефу Фесс спросил об этом гнома Отель на все способен, отозвалась она, он ведь понимает, кто ты такой, и не думаю он теперь от наковальни не отойдет, пока все не управит. Ночь Фесс провел в пустой пещерке, куда стараниями и доставили и одеяло, и припасы, так что спал Фесс, можно сказать, с комфортом. Правда, некромантов все время мучили какие-то смутные непонятные видения, он вновь видел себя во главе исполинской армии мертвых. За плечами его развивался черный плащ с огненной каймой, в руках он, кроме привычного посоха, держал еще и странное оружие, нечто вроде очень широкого и короткого лезвия, насажен... насаженного на длинное древко, украшенное черными кистями из конских хвостов. Его пробудил звон колокола, так гномы начинали свой день. Не успел Фесс привести себя в порядок, для чего в глубине пещерки рачительные гномы устроили все необходимое приспособление весьма оригинальной конструкции. Как на пороге бесшумно возникла Этери. Отель прислал заготовку без всяких предисловий, сказала гнома. Голос у нее был усталым, вид тоже, хотя по красным глазам и набрякшим мешкам под ними она не спала всю ночь. Клинок уже заточен, осталась моя часть, идем к руке приложишь, позвала она некроманта, думаю отель вчера всех поднял кого только можно, украшения они конечно сделать уже не смогли, надеясь ты не в претензии. Некромант не был претензией, заготовка лежала на девственно чистом лабораторном столе, замотанная в несколько слоев просмоленной кожи. Гнома нетерпеливо распустило завязки. Фесс не смог сдержать восхищенного вздоха. Еще Керлоэда неплохо разбирался в клинках. Фесс имел более чем обширную практику в мелини. И сейчас он с первого взгляда понял, что оружие великолепно. Широкий и длинный, почти как сток полутороручный полутораручной рукояткой правда при этом довольно таки увесистый даже пожалуй слишком увесистый карман привык куда более легкому оружию он всегда старался брать ловкостью а не силой Фесс крутанул фальшион над головой тяжеловато ох тяжеловато не под человеческую руку сделано едва ли гномы специально переутяжелили клинок значит так надо значит придется поупражняться Конечно, если он заточен как бритва, то выходит, выходить с ним против воина в тяжелых доспехах не слишком-то разумно. Он разрубит, вернее разрежет конский волос, заметила гнома. Я нанесу на него руны, но помни, что этот меч против живых будет не сильнее и не действеннее самого обыкновенного клинка. Тяжелый и неудобный, ничего не сделаешь, оборотная сторона губительности для неупокоенных. Как я тебе и говорила, не получилось, времени нет долго над этим колдовать, так что против живых против живых другое найдется. Фесс нетерпеливо облизнул пересохшие губы. Верно, кивнула гнома, а теперь мне уйти, напрямик спросил некромант. Да, и Этери не опускала глаз, моя магия для меня и моего народа, мне ясно. За тобой слишком страшная сила, чтобы я выходила на бой с нею в одиночку. — Ты ошибаешься, сотворяющая, — покачал головой фэс В этой схватке ты не будешь одна. — Я там уже не буду, — хмыкнул огнома, — а вот ты будешь наверняка. Иди, иди, пожалуйста. Далеко не, не отходи только. — В чужом доме слово хозяина слушай, — подумал фэс Он стоял, прислонившись к стене невдалеке не от дверей в мастерскую сотворяющей, когда в проходе внезапно раздались топот и взволнованные голоса. Правда, между собой гномы, само собой, не пользовались Эббинским. Фест не мог понять, о чем идет речь, но все стало ясно, едва только появилась четверо гномов, рысью тащивших носилки с лежавшими на них раненым. Фест гляделся и мысленно присвистнул про себя, раненый словно побывал в зубах Левиафана или иного морского чудовища. Все лицо покрывало сплошная корка запекшейся крови, глаз не, не видно. Правая рука неестественно вывернута, похоже на сложный перелом. Левая тоже вся в крови. Низ тела был прикрыт пропитавшейся кровью плащом, оставалось только догадываться, какая судьба постигла ноги. Без всякого почтения гномы заторабанили в дверь Эйтери кулаками и ногами, грохот по мнению Фесса точно мог разбудить мёртвого. Очень опасно прерывать мага, когда он накладывает чары. Разудавшаяся композиция может потом и не повториться. Заклятия так тоже бывают уникальными и неповторимыми. Однако на сей раз дверь распахнулась. На пороге возникла айтерия, вокруг кистей и рук плясало самое настоящее рыже пламя. Гномы невольно попятились в виду маленькой чередилки, был поистине грозный. Раненого принесли, явно из уважения к фесту, гнома перешло на всеобщее бинское Кто? Что? Север, выдохнул один из гномов. Эти самые зомбя помяли. Лекарец отступились, говорят только только я. Горько повторил гнома: "Несите внутрь, ставьте здесь, а теперь убирайтесь до да поживее". Гнома не заставили просить себя дважды. Фес заметил, что выскакивая из мастерской, они дружно делали обрядовые жесты отвержения зла. Некромант, Этери слегка задыхалась. Иди сюда, некромант, я не могу бросить руны. Займись, бедолага, я надеюсь, врачевать такие раны тебя учили. Учили, коротко бросил некромант. Кипяток у тебя тут есть?